Глава 35 Иногда слёзы приносят облегчение. Обиду они не смыли, проблему не решили. Но после них появилась пустота, и её тиона намеревалась заполнить чем-нибудь хорошим. Например, подготовкой к приёму гостей. К Виоле она всё же зашла. Незадачливая компаньонка не спала, но лежала. Ей рекомендовали постельный режим. Ненависти Теона не испытывала. Виола ни в чём не виновата, даже в своих глупостях. Однако вскоре пришлось уйти, потому что девушка раскаивалась в том, что совершила, и без конца просила у Теоны прощения. Наверное, со временем это пройдет, иначе Виола станет невыносима. Теона решила, что будет учить ее всему, что знает. Прогулки — это замечательно, но если муж наконец-то позволил заняться делом, она свой шанс не упустит. И Виоле бездельничать не позволит. Чем меньше свободы, тем меньше времени на глупости. поисках мужа Теона вышла во внутренний двор. Бой был в самом разгаре. Мужчины рычали, клинки звенели, земля тряслась. С непривычки Теоне показалось именно так. Она не впервые видела бой мечников, но поначалу испугалась, что это всерьез, ведь никакой защиты на дерущихся не наблюдалось. Теону не восхищали ни красота атаки, ни выверенные движения, ни грация и сила бойцов. Она могла думать лишь о том, что если Альтан пострадает, она голыми руками придушит Эмиля. Правда, еще мелькнуло и удивление, что секретарь владеет искусством боя, но это лишь укрепило ее в уверенности, что Эмиль из какого-то знатного и обедневшего рода, как и Виола. В дом Теона вернулась, едва меч вылетела из рук Эмиля, и с трудом дождалась момента, когда Альтан зашел в кабинет. Хотелось убедиться, что с ним все в порядке, и она еле вспомнила, зачем вообще его искала. Могла бы, конечно, ворваться и в ванную комнату, но побоялась. Нет, не гнева мужа, а собственной несдержанности. Теона знала, как ее заводит обнаженное тело Альтана, а теперь ей необходимо избегать близости. Какие дети, если он любит другую женщину? Тиона еще не разобралась, как ей поступить, но понимала, что не хочет становиться ненужной женой, когда вроде бы и оставить нельзя, и смотреть противно. Альтан определенно не пострадал в схватке, выглядел довольным и интересовался Виолой. Если бы не Эмиль, Тиона посоветовала бы мужу самому убедиться, что с девчонкой все в порядке, а еще лучше перебраться к ней в спальню. Но границы дозволенного все же чувствовала. Одно дело надерзить Альтану наедине, и другое при Эмиле. А потом, спрятавшись за портьеры, Теона наблюдала, как Альтан садится верхом на лошадь, подведенную конюхом к дому, как машет стэком и чуть ли не с места берет в галоп направляясь к лесу. В чем она провинилась перед богами? За что ее так наказывают? Истинная связь – это проклятие. Самый дорогой и желанный мужчина, самый недоступный и чужой. Вздыхав Теона все же занялась планированием приема. Ничего сложного, это всего лишь обед для двоих гостей. Блюда немного разнообразнее, но ничего вычурного. Обязательно какой-нибудь необычный десерт. И, конечно же, чистота. Серебро должно сиять, белоснежные салфетки хрустеть, и никакой пыли и паутины. О, теперь она лично за всем проследит. Теона закончила черновые наброски вечером. Хотелось, чтобы все было безупречно, и она пересчитывала затраты и вспоминала рецепты. За обедом она избегала взгляда Альтана. К счастью, разговаривал он не с ней, а с Эмилем. А виоли. О ком же еще, ведь она героиня дня. Теона глотала суп и уговаривала себя не быть предвзятой. Альтан заботился о жене, а не о ее компаньонке, когда обе упали в пруд. И Виола действительно бедная и несчастная девочка. а не коварная соблазнительница чужих мужей. Теоне даже удалось успокоиться, но, стоя перед дверью кабинета, она вновь испытывала противоречивые чувства. Избежала бы, если бы не необходимость отчитаться перед мужем. «Войдите», — разрешил Альтан в ответ на стук. Он сидел за столом, заваленным бумагами, один. Теона надеялась, что в кабинете будет и Эмиль. Что ж, вы заняты, милорд? Она крепче прижала к груди папку. «Я могу зайти позже». «Присядь». Альтан кивнул на кушетку у стены. «Подожди немного». тиона чинно уселась, расправила складки платья. Альтан что-то читал, делал выписки и время от времени щелкал костяшками счетов Так как он не обращал на нее никакого внимания, тиона не стесняясь, его рассматривала. А потом и вовсе стала играть в глупую игру. Обводила пальцем контуры лица Альтана. «Воображаешь, что касается носа, скул, подбородка?» «Мышка, твои пасы впечатляют, но, боюсь, загипнотизировать меня не удастся», — произнес вдруг Альтан, не отрываясь от бумаг. Она смутилась и спрятала руки за спиной. «Рассматривать часы на полке шкафа не так интересно, как мужа, зато безопаснее». «Ничего не понимаю». Альтан в раздражении откинулся на спинку стула. Может, ты мне объяснишь, почему расход сахара на четверых человек больше, чем на целый штат прислуги? Вероятно, из-за стоимости? Тут же откликнулась Теона. Его производят из разного сырья. Есть дорогое, есть более дешевое. То есть для нас покупают дорогой сахар, а для прислуги дешевый? Наверное, по бумагам так. Хотя дорогого за нашим столом я не видела. Воруют? Насторожился Альтан. Воруют. согласилась тиона и поскребла пальцем несуществующее пятнышко на платье поможешь неожиданно предложил альтан посмотри вдруг что покажется нелогичным от такого заманчивого предложения грех отказываться а это что спросила тиона подходя к столу последние закупки на первый взгляд список никаких подозрений не вызывал если конечно поверить на слово что все эти продукты лежат в кладовых хотя «Мы покупаем масло?» Теона ткнула пальцем в нужную строку. «Разве его не привозят с фермы?» «Привозят». Альтан нахмурился. «Но ну, обычное. Отоплёное, оно же другое. Мне так объяснили». Теона закатила глаза. «Мужчины». «Да, оно другое, но даже вы, милорд, легко сможете приготовить его из обычного. Всего-то разогреть в кастрюле с толстым дном, а потом остудить». «Понятно. Что-нибудь еще?» «Можно посмотреть предыдущий отчет». Альтан молча достал нужную папку. Теона привыкла к другим ценам и объемам, однако общую проблему выявить удалось. «Милорд, я бы посоветовала проверить запасы вкладовых. Я вижу логические несоответствия, однако обвинять без доказательств». «Например. Вот здесь. Видите в прошлый раз?» «Нет, не вижу. Подойди ко мне, так будет удобнее смотреть». Не чувствуя подвоха, Тиона обогнула стол и встала рядом с мужем. «Вот здесь купили мешок крупы, и здесь снова той же самой. Я не уверена, что за несколько дней можно съесть целый мешок, если только крупой не кормили полевых мышей со всей округи. Тем более, крупу обычно закупают осенью, с запасом до следующего урожая. Или вот еще, яблоки, написано, что свежие. Откуда весной свежие яблоки? Только сушеные или засахаренные? «Я не знаю, сколько здесь стоят яйца, но, по-моему, они золотые. Ой!» «Попалась!» — довольно усмехнулся Альтан. Воспользовавшись тем, что тиона увлеклась, он подхватил ее и усадил на колени. пусти те возмущенно пискнула тиона Она попыталась вырваться, но Альтан держал крепко. «Мышка, отчего ты такая боевая?» Вздохнул он, не обращая внимания на пинки и тычки, которыми награждала его жена. «Обиделась?» «Прости, маленькая, я был в дурном настроении и не хотел, чтобы ты...» «Доверие, Альтан!» — воскликнула тиона обессилев. «Тебе знакомо это слово?» «Драться с ним — это как идти войной против каменной гряды, то есть бесполезно». «Знакомо?» — вздохнул он. «Тео, а ты? Ты мне доверяешь?» «Больше, чем хотелось бы!» — буркнула она. Он обнял ее одной рукой за талию, а другой взял за подбородок и развернул к себе, заставив посмотреть в глаза. «Я учусь этому Тео. Терпение. Тебе знакомо это слово?» Она нехотя кивнула, признавая его правоту. «Что не так, мышка?» Альтан поцеловал ее в нос, и Теона зажмурилась от удовольствия. «Ты все еще сердишься? Не можешь простить?» «Я думала, тебе нужна помощь». — пожаловалась она, — а ты всего лишь заманил меня в ловушку. — Но помощь нужна. Ты уже помогла и поможешь ещё. Завтра, когда мы с тобой пойдём проверять кладовые. — Правда? — Да, милая. Тёплые губы коснулись кожи за ухом. — А на сегодня, пожалуй, хватит. Я хочу тебе. — Нет. — взвизгнула Теона и, воспользовавшись тем, что Альтан перестал её удерживать, спрыгнула с его колен и бросилась на наутёк.